10 Город особенно странный по-новому в этот приезд поразил них Людова. Он вечером, при зажжённых фонарях, приехал с вокзала в свою квартиру. По всем комнатам ещё пахло нафталином, а Аграфена Петровна и Корней оба чувствовали себя измученными и недовольными, даже поссорились вследствие уборки вещей, употребление которых, казалось, состояло только в том, чтобы их развешивать, сушить и прятать. Комната них Людова была не занита, но не убрана. я сундуков, проходы к ней были трудны, так что приезд них Людова очевидно мешал тем делам, которые по какой-то странной инерции совершались в этой квартире. Всё это так неприятно своим очевидным безумием, которого он когда-то был участником, показалось них Людова после впечатлений деревенской нужды, что он решил переехать на другой же день в гостиницу, предоставив Аграфёне Петровне убирать вещи, как она это считала нужным. До приезда сестры, которая распредится окончательно всем тем, что было в доме. Нихлёдов с утра вышел из дома, выбрал себе недалеко от Острога в первых попавшихся очень скромных и грязноватых меблированных комнатах помещений из двух номеров, и распорядившись о том, чтобы туда были перевезены отобранные им из дома вещи, пошёл к адвокату. На дворе было холодно. После гроз и дождей наступили те холода, которые обыкновенно бывают весной.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 Проходя мимо лавок мясных, рыбных и готового плот, он был поражён, точно в первый раз увидел это сытостью того огромного количества таких чистых и жирных лавочников, каких нет ни одного человека в деревне. Люди эти, очевидно, твёрдо были убеждены в том, что их старания обмануть людей, не знающих толк в их товаре, составляют не праздное, но очень полезное занятие. Такие же сытые были кучера с огромными задами и плуговичами на спине, такие же швейцары в фуражках, обшитых голунами, такие же горничные в фартуках и кудряшках, и в особенности лихачи и звощики с подбритыми затылками, сидевшие развалять в своих пролётках, презрительно и развратно рассматривая проходящих. Во всех этих людях он невольно видел теперь тех самых деревенских людей, лишённых земли и этим лишением согнанных в город. Одни из этих людей сумели воспользоваться городскими условиями и стали такие же, как и господа, и радовались своему положению. Другие же стали в городе в ещё худшие условия, чем в деревне, и были ещё более жалкие. Такими жалкими показались из них люди вот те сапожники, которых он увидал работающих в окне одного подвала. Такие же были худые, бледные, растрёпанные прачки,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 Сидели, крича и распевая потные и покрасневшие люди с одурёнными лицами. Один сидел у окна, подняв брови и выставив губы, глядел перед собой, как будто стараясь вспомнить что-то. И зачем они все собрались тут? думал нехлюдов, невольно вдыхая вместе с пылью, которую нёс на него холодный ветер, везде распространённый запах прогорклого масла свежей краски. На одной из улиц с ним поравнялся обоз сломовых, везущих какое-то железо, и так страшно гремящих по неровной мостовой своим железом, что ему стало больно ушам и в голове. Он прибавил шагу, чтобы обогнать обоз, когда вдруг из-за грохота железа услыхал своё имя. Он остановился и увидал немного впереди себя военного, со строконечными, слепленными усами и сияющим глянцевитым лицом. который сидит на пролётке лихача, приветственно махал ему рукой, открывая улыбкой необыкновенно белые зубы. Нихлюдов, ты ли? Первое чувство Нихлюдова было удовольствие. "А, Шенбак", радостно проговорил он, но тот чуть же понял, что радоваться совершенно было нечему. Это был тот самый Шенбак, который тогда заезжал к тётушкам. Нихлюдов давно потерял его из вида, но слышал про него, что он, несмотря на свои долги, Выйди из полка и оставшись по кавалерии, всё как-то держался какими-то средствами в мире богатых людей. Довольный, весёлый вид подтверждал это. Вот хорошо то, что поймал тебя, а то никого в городе нет. Ну, брат, а ты постареел, говорил он, выходя из пролётки и расправляя плечи. Я только по походке узнал тебя. Ну что ж, обедаем вместе? Где у вас тут кормит порядочно? Не знаю, успею ли, отвечал Михлюдов, думая только о том, как бы ему отделаться от товарища, не оскорбив его. Ты зачем же здесь? – просил он. Да дела, братец, дела по опеке. Я опекун ведь. Управляю делами Саманова. Знаешь, богача. Он Ромали. А пятьдесят четыре тысячи десятин земли, сказал он с какой-то особенной гордостью, точно он сам сделал все эти десятины. Запущенные дела были ужасно. Земля вся была по крестьянам, они ничего не платили, недоимки было больше восьмидесяти тысяч. Я в один год все переменил и дал опеке на семьдесят процентов больше. А? – спросил он с гордостью. Нихлюдов вспомнил, что слышал, как этот Шенбак именно потому, что он прожил все свое состояние. и наделал неоплатных долгов, был по какой-то особенной протекции назначен опекуном над состоянием старого богача, проматывшего своё состояние и теперь очевидно жил этой опекой. Как бы отделаться от него, не обидев его, думал нехлюдов, глядя на его глинцевитое налитое лицо с нафиг-ситуаринными усами и слушая его добродушно-товарищескую болтовню о том, где хорошо кормит. их востовство о том, как он устроил дела опеки. Но ну, то где же обедаем? Да мне некогда, сказал Нихлюда, глядя на часы. Так вот что, вечером нынче скачки, ты будешь? Нет, я не буду. Приезжай. Своих уж у меня нет, но я держу за Гришиных лошадей, помнишь? У него хорошая конюшня. Так вот, приезжай и поужинаем. И ужинать не могу. Улыбаясь, сказал Нихлюдов: "Ну что же то? Ты куда теперь? Хочешь, я довезу? Я к адвокату. Он тут за углом", сказал Нихлюдов. "А, да ведь ты что-то востроги делаешь? А строжным ходатаем стал? Мне Карчагины говорили", смеясь заговорил Шенбек. "Они уже уехали. Что такое, расскажи? Да, да, все это правда", отвечал Нихлюдов. Что же рассказывать на улице? Ну да, ну да. Ты ведь всегда чудак был. Так э, приедешь на скачке? Да нет. И не могу, и не хочу. Ты, пожалуйста, не сердись. Вот сердиться. Ты где стоишь? спросил он, и вдруг лицо его сделалось серьёзным. Глаза остановились, брови поднялись. Он очевидно хотел вспомнить И нихлюдов увидал в нём совершенно такой же тупое выражение, как у того человека с поднятыми бровями и оттопыренными губами, который поразил его в окне трактира. Холодейщ-то какой, а? Да-да. Покупки у тебя? обратился он к извозчику. Ну, так прощай. Очень-очень рад, что встретил тебя, сказал Шенбок и, пожав крепко руку Нихлюдову, вскочил в пролётку, махая перед глянцевитым лицом, широкой рукой в новые белые замшевые перчатки и привычно улыбаясь своими необыкновенно белыми зубами. Неужели я был такой? думал Михлудов, продолжая свой путь к адвокату. Да хоть не совсем такой, но хотел быть таким и думал, что так и проживу жизнь.